Время до обеда проскочило быстро. Взглянув на часы, Нелли увидела, что до встречи с Татьяной, о которой они договорились утром, остались считанные минуты. Она сложила папки с историями болезней в стопку и собралась было уже выйти из кабинета, как вдруг дверь распахнулась, и на пороге возник высоченный мужик с растрепанной шевелюрой. Его светлые глаза сверкали, и в ее голове мелькнула мысль — не нажать ли на красную кнопочку, расположенную под столом. Что если этот человек каким-то образом сбежал из отделения для буйных и теперь мечется по территории, мечтая покрошить персонал на фарш? Однако при виде одежды незнакомца, косухи и черных потрепанных джинсов она сообразила, что, пожалуй, поторопилась с выводами. Местное население такого не носит. Поэтому Нелли решила не предпринимать радикальных мер, хотя отступила за свой стол, так как вошедший практически задавил ее своими габаритами. Казалось, объем воздуха в помещении уменьшился вдвое. Вы что ли, Тарле? Проревел незнакомец, приближаясь. Рука Нелли сама потянулась к красной кнопке, однако он и не думал нападать. Схватив за спинку стул, стоявший у стены, он приставил его к столу и уселся. «Я Егор Рубцов», — сообщил вновь прибывший Буравя Нелю пронзительным взглядом. «Кто, простите?» «Рубцов. Егор. А Арне Тайванин». Эти четыре слова он проговорил отрывисто, будто пролаял. И тогда до Нелли дошло. «Егор Рубцов. Гитарист из группы Макса Рощина». «Ясно». Пробормотала она, успокаиваясь. «Мне сейчас некогда. Мне тоже, знаете ли, некогда!» Рявкнул мужчина, дернувшись на стуле, который печально скрипнул от этого телодвижения. «Пришлось кое-что отменить». «Мне очень жаль», — холодно проговорила Неля. Она боялась опоздать навстречу. Да и вообще ей не понравилось, как ведет себя незваный гость. И все — добавила она, — это не повод вот так вламываться. Вам вряд ли понравится, если я ворвусь на сцену во время вашего выступления. Как его пропустили? Охрана на входе редко позволяет людям с воли входить без предварительной записи. Лицо Рубцова на мгновение застыло словно он вот-вот сорвется и кинется таки на нее однако он вновь обманул ее ожидания слушайте я ведь не ругаться приехал воскликнул он мне действительно пришлось отменить запись чтобы встретиться с вами и я не уйду не поговорив надо же а ведь вы отказались разговаривать со мной я же не знал о чем пойдет речь арны позвонил мне и вывалил все что узнал от вас честно говоря я не поверил хотя он обычно не склонен к сочинительству я хочу увидеть человека которого вы называете Максом рощиным вы еще с кем-то здесь говорили о максе спросила неля кидая взгляд на полуоткрытую дверь мужчина мотнул взлохмаченной головой и не смейте этого делать предупредила она. Вы и меня подставите и другу принесете больше вреда, чем пользы. Почему? Разве Макса, вернее, этого парня, которого вы так называете, держат тут против воли? Вызов, прозвучавший в словах Егора, сказал Нелли о двух вещах: во-первых, он не верит, что речь идет о рощине, и во-вторых, отказывается признавать ее. Неллины добрые намерения. «Вы не можете встретиться с ним», — жестко сказала она, выходя из-за стола. «Во всяком случае, не сейчас. Он не в том состоянии, чтобы беседовать. Однако, если желаете, я позвоню вам, когда придет время». «И я хочу говорить с вашим начальством». «Это было бы самой большой ошибкой, какую вы вообще способны совершить. Главврач отсутствует, но если вы все-таки решите жаловаться... «Предупреждаю, Макс может пострадать. Если вам наплевать, валяйте». Она знала, что действует грубо, но Рубцов грозил нарушить ее планы. И это сейчас, когда она так близка к тому, чтобы осуществить их. Вот так всегда. Только подумаешь, что все получится, как на пути возникает неожиданное препятствие, ломающее отлично выстроенную схему. Откуда он взялся, этот Егор? Однако, когда Рубцов заговорил вновь, из его интонаций исчезли обвиняющие нотки. «Ну, извините, если обидел. Хотя Арна и уверял меня, что вы показали ему фотки Макса...» «Понимаю», — кивнула Нелля. «Хотите их увидеть?» Доставая телефон, она взглянула на циферблат часов. Пять минут третьего. Найдя снимки, Нелли протянула мужчине телефон. Некоторое время он молча смотрел. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она вновь услышала голос гитариста. «Что я могу сделать?» «Простите», — не поняла Неля. Аккуратно положив телефон на стол, словно это была бомба, Рубцов поднял на нее глаза. «Вы сказали, что мне нельзя встретиться с Максом. «Но ведь я могу помочь как-то иначе. Может, нужны деньги или...» «Нет-нет, никаких денег, что вы!» — поспешила перебить Неля. «И все же вы действительно можете помочь?» «Говорите». «Вы знаете, где сейчас находится скрипка Макса?» «Какая именно? У него несколько скрипок. Некоторые весьма ценные. Пара Страдивари, например». «А есть какая-то самая любимая, та, на которой он предпочитал играть?» Егор задумался ненадолго. «Пожалуй, да. Первого Страдивари ему подарил посол Италии, когда Максу было 12 или 13 лет. 1703 год, можете себе представить?» Неля только головой качнула. «Так вот, эту скрипку он всегда возил с собой, даже когда не брал ее в руки». Думаю, Макс считал ее своим талисманом. Ее забрала его сестра? Эту я не отдал. Как же она позволила? Скрипка Харина разбирается, как свинья в апельсинах. Пардон. Хоть, между прочим, именно она начала первой заниматься. Нелли уже слышала это от Арны. Да, Арина научилась, как говорится, пиликать довольно сносно. Продолжал Егор. Однако ни о каких достижениях речи не шло. Она уже лет тридцать, наверное, к скрипке не прикасалась, а потому понятия не имеет, сколько стоят инструменты ее брата. Ведь он не жил дома с тех пор, как ему исполнилось шестнадцать. и все всё-таки почему вы оставили себе, Страдивари?» — поинтересовалась Нелли. «Из чисто материальных соображений. Я тогда был зол на Макса». Он пропал, на нас насели кредиторы, и я решил ее продать. «Так почему не продали?» «Не смог. Честно, пытался несколько раз. Даже покупателей нашел а потом...» «Как вспомню, как Макс ее в руках держал, как играл...» «Короче, не вышло ничего с продажей. Я запрятал Страдивари в самый дальний угол и не доставал с тех пор». «А почему вы спрашиваете про скрипку?» — задал он запоздалый вопрос. «Не могли бы вы мне ее дать на время?» «Зачем?» «Возможно, увидев инструмент, с которым связано множество приятных воспоминаний, Макс быстрее придёт в себя». «Если его пичкают таблетками, это вряд ли возможно». «Думаю, мне удастся кое-что с этим сделать». «Знаете, так сложно было поверить, что Макс нас бросил в тяжелом положении». Теперь мне намного легче. Договорившись о новой встрече, Нелли выпроводила Рубцова за дверь. «Больше не приходите сюда», — сказала она напоследок. «Я встречусь с вами на нейтральной территории». «Уй, темните, доктор», — покачал головой Егор. «Но почему-то я вам верю». Нелли со всех ног бросилась к старому фонтану. Она опаздывала почти на полчаса, но все же надеялась, что медсестра ждет. Татьяна оказалась на месте. Ох, простите!» — с облегчением воскликнула Неля, приближаясь. «Да ничего», — махнула рукой та. Не успела покурить». В правой руке медсестра сжимала тонкую ментоловую сигарету. «Угощайтесь!» — предложила она, протягивая Нелли пачку прочтя в ее глазах страстное желание подымить. Нелли с благодарностью вытащила сигарету и глубоко затянулась. «Так о чем речь?» — поинтересовалась Татьяна, дав ей несколько минут насладиться процессом. «С чего такая спешка?» «Таня, я хотела поговорить о пожаре». «О каком пожаре?» «А что, в горке было несколько пожаров?» Медсестра изумленно изогнула красивые брови. «А вам-то откуда об этом известно?» Так всплыло в разговоре, и обстоятельства того возгорания показались странными не только мне. «Что ж, вы правы, странностей хватало. Вы о том, что пожарная команда приехала слишком поздно?» «Да нет, не об этом. Вы в курсе, что огня практически не было, один дым» горели матрасы и прочие тряпки в бельевой. Говорили, что кто-то из пациентов закурил? В нашем отделении такое вряд ли возможно. У вас на это смотрят сквозь пальцы, а у нас пациентов обыскивают по нескольку раз на дню на предмет наличия колюще-режущих предметов, зажигалок, алкоголя и так далее. Кроме того, большинство из них... Даже те, кто находится в состоянии ремиссии под воздействием препаратов круглосуточно. Их общение с внешним миром сведено к нулю. Родственники навещают редко, а у большинства их и вовсе нет. Когда человек попадает к нам, он перестает существовать для остального мира. Оставь надежду всяк сюда, входящий, едва слышно процитировала Неля. Ну, как-то так, согласно кивнула Татьяна. «Большинство никогда не вернутся к нормальной жизни». «А не мог кто-то из охраны или санитаров стать причиной пожара?» «Вполне вероятно. Однако не только источник пожара неясен». Медсестра выпустила колечко дыма идеально круглой формы. Нелля невольно проследила глазами за тем, как оно поднялось в воздух и медленно поплыло вверх, постепенно расширяясь, рассасываясь и теряя цвет. Видите ли, угорели всего трое. Каким-то образом они оказались в соседних палатах, а все остальные пациенты находились в другом коридоре. К счастью, их успели эвакуировать. То есть в том злопоучном коридоре были всего трое? Верно. Нелля задумалась. — А правда, что их перевели с нашего отделения? — спросила она. — Вот это мне неизвестно. — покачала головой Татьяна. «А вы знаете, сколько у вас пациентов?» «Разумеется, 89. А есть среди них те, кто попал к вам через суд?» «Больше половины. Значит, здание не пострадало?» «Абсолютно. Потому-то и расследования не было. Мы ожидали большой бучи, однако Ракитину удалось отбрехаться» и гроза прошла стороной. Я заметила, что на территории горки есть несколько пустующих зданий. Для чего они предназначены? «Точно не скажу», — пожала плечами молодая женщина. «Думаю, раньше больных было больше. Тогда наше отделение располагалось в другом корпусе. Его закрыли на ремонт, пациентов перевели, а ремонт, по-моему, так и не закончили. Финансирования нет». «Теперь можно я спрошу?» «Почему вы задаете мне все эти вопросы, Нелли Аркадьевна?» Прекрасные глаза медсестры пристально уставились у Неллины. «Боюсь, мне нечего вам ответить», — честно сказала та. «Во всяком случае, пока». Татьяна помолчала, виртуозно пуская дымовые колечки. «Мне нужно беспокоиться», — спросила она через некоторое время. Вам? удивилась Неля. Вы отлично понимаете, о чем я? передернула плечами Татьяна. Искать другую работу? Не стоит торопиться. Хорошо, а то мне здесь нравится. Я сразу поняла, что вы не та, за кого себя выдаете. В самом деле? напряглась Неля. Ну да, это же очевидно. Не бойтесь, я никому не скажу. Если горкой заинтересовались, значит, пора. Вздохнув с облегчением, Нелли решила задать еще один вопрос. «Татьяна, а вы не знаете, проводилось ли вскрытие погибших пациентов?» «Вскрытие? А зачем его проводить? Ведь причина смерти очевидна. Отравление угарным газом».